Глава 13 Они шли в пятером. Клара, Эвис, Райна, Мелвилл и Эгмунд. У него ли пришлось поторапливаться? Когда крестные леса скрылись за поворотом, и небо начало темнеть, из-за их спин донеслось низкое басовитое гудение. Точно громадный майский жук пробовал расправить крылья. Не сговариваясь, все тотчас же остановились. Каждый понимал, что означает этот звук. Маги долины начали большое чародейство, сотворение великого заклятия, что навеки перенесет долину подальше от этих неспокойных мест. Они торопились, и это понятно. Кто знает, не придет ли козлоногим в голову атаковать немедленно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 В самой глубине жил еще отзвук предсмертного ужаса. Растения тоже умеют бояться. «Их убили», — решительно сказала Клара. «Но заклятия я познать не могу. Никаких следов». «Тогда наше дело плохо», — спокойно заметил Игмонт. «Это значит, что козлоноги уже где-то совсем рядом». «Не поискать ли сперва более естественную причину, Эк. Поморщился Мелвилл. «Только никаких споров здесь!» — прикрикнула Клара. «Не так и важно сейчас, что их убило». «Как же не важно? Нам ведь надо подстроить все заклятия!» — удивила Севис. «А то будем, словно маги-недоучки, огненными мячиками кидаться». Молодая волшебница была совершенно права. «Нет у нас времени на выяснение, Эвис», — вздохнула Клара. «Сегодня придется вспомнить детство и приготовить фейерболы. Идемте». Однако они не прошли и сотни шагов, как тропу преградила какая-то громадная туша, валявшаяся прямо поперек нее. «Жзажпа упад! Тоже мертвый!» «Ну и дела», — покачал головой Эгмонт. «Они что же, задались с целью извести все живое вокруг долины?» «Осмелись заметить, Кирогмунд», — внезапно заговорила Райна. «Этого молодца никто не убивал. Он умер сам от страха». «Что?» — поразилась Эвис. «Да чтобы эти твари кого-то боялись. Что за ерунда? Откуда ты знаешь?» «Валькирии чувствуют страх куда тоньше нас, магов».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 Он умер, тщетно прося пощады. Я было фыркнула, однако и Клара, и оба мага оставались серьезны. «Ты считаешь, он столкнулся здесь с нашими врагами?» «Не знаю, Кирия», — воительница покачала головой. «Я умею чувствовать чужой страх, не больше». Они двинулись дальше, оружие наготове.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 Распускалось целое море невиданных ярких цветов. «Щит!» — успела выкрикнуть Клара, бросая заклятие и норовя прикрыть с собой Райну. «Мэлвил Эггмант, это же Дикий лес!» Коротко свистнул меч, Валькирия уже кого-то рубила на самом краю тропы. «Дикий лес поднимается по тропе, его гонят на долину!» — взвизгнула Эвис. Сорвавшийся с ее рук голубой вихрь втягивал в себя огненное многоцветие, обращая в сон мелких безвредных искорок. Под ногами захлюпала какая-то жижа. Межреальность сошла с ума! завопил гмон, срывая с шеи какую-то ладанку. Это не межреальность, это козлоногие! Похоже, они решили проложить свой путь прямо здесь, и он упирается в долину. А заодно умельин! — крикнула Клара. Тимидарова шпага с рубином так и мелькала, из тьмы тянулись сотни невидимых отростков щупалец ни из плоти и крови, ни хищной растения, а разрывы, кривые ходы в самой ткани Междумирия. Кларе пришлось фехтовать с ними точно с десятком заправских дуэлянтов разом. Маги сражались, не разрывая строя плечом к плечу. Вот Эгмонт внезапно выкрикнул какое-то заклятие, и впереди медленно засветилось, забилось громадное пурпурное сердце. Сложное артистическое заклятие. Когда не знаешь ни одного уязвимого места неприятеля, создай такое место сам и заставь врага поверить в это. Заклятие требовало почти полного слияния разумов мага и его жертвы и слыло смертельно опасным. Но иного выхода не было, силы дикого леса не отступали. Насколько же велика мощь этих самых созидателей пути, если им по силам, настолько свести с ума все обитающее в пустоте между мирами? Как ни странно, выручила всех Валькирия Райна. Пока Клара упражнялась в фехтовании, пока Эвис прикрывала им спину, пока Мэлвил защищала обессилевшего Эгмонта, Против всех ожиданий сотворения сердца отняло у опытного мага все силы, он едва стоял. Райна, не выпуская меча, ухитрилась добыть откуда-то из-за плеча небольшой арбалет. Одним движением кривого рычага взвела тетиву и, почти не целясь, выстрелила навскидку. Клара успела набросить на стрелу одну из самых гибельных аур, по которым она была большой мастерицей.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 и двинулись дальше, по самому краю тропы, что нависло над великой бездной. Когда Фесса подвели к императору, тот едва заметно кивнул. Знак великой милости. Повиновение империи. Фесс опустился на одно колено. Поистине император заслуживал и не таких почестей. Пока Фес валандался в подземельях, легионы успели взять крепость. Кто бы мог подумать, что одна из главных орденских башен падет после всего лишь нескольких часов боя. «Что ты можешь сказать об этой твари, воин?» Фэс не удивился. Половина легионеров все еще стояла, задрав головы к темному небу. «Немного, мой повелитель. Конечно, оно зло. Я был там, внизу, в его логове».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 «Ты можешь определить, где она?» «Нет, повелитель». Фэс пристыженно опустил голову. «Я ведь не маг, мой император». «Я помню», — сказал тот. «Идем со мной. Я хочу осмотреть башню. Потом подожжем тут все и уйдем. Армии на попелище делать нечего». Они двинулись внутрь. Главная башня Кутула, конечно, не была той маленькой, где император взглянул в магическое зеркало похоже было что отсюда тянутся ходы, если не в иные миры, то в сотворенные магией фиолетовых исполинские подземные каверны наверняка фэс императоры вольные поднимались не спеша стерегаясь ловушек и осматривая каждый этаж фэс вновь взялся за искажающий камень, однако все оставалось чисто.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 «Надеялись, что мы потеряем голову. Замуровать вход немедля!» Больше ловушек в башне они не нашли. А фэс только и мог, что неустанно ломать себе голову. Каким образом император мог почувствовать западню, которую пропустил он, Фэс. И еще воину Серой Лиги не давало покоя то вырвавшееся на свободу чудовище.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 но все-таки не раскалывающего мир усилия. Что тут за хитрость? Если магия, принесенная им Фессом белой перчатки, пробудила от долгого сна это чудище, то не было ли это пробуждение истинной целью того козлоногого гостя, что вручил Фессу странную посылку там, ночью у Дальмена? Кажется, это было так давно.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 А что, если сержест не слишком-то и лгала? Что, если Дану, доведенные до последней степени отчаяния и в самом деле, собрав остатки сил, устроили эти покушения в тщетной попытке обезглавить своего вечного врага, людскую империю, обезглавить, пока у императора нет потомка? Ведь даже самые невероятные предположения иногда могут оказаться правдой.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 Пришел четкий и ясный ответ. «Это лицо, эти губы, сжатые с обреченной суровостью, это пролегшая между бровей глубокая складка. Она шла умирать», — понял император. «Пока ее долг не будет выполнен, этот Дану не остановится. Она упадет, только мертвая. Ее можно убить, но не победить». Она уже выше порога любых мучений. Быть может, она уже не чувствительна к боли. Императору доводилось слыхать о таком. Ее можно изрубить на куски, а она ничего не почувствует, кроме милосердной смерти. Огромное настенное зеркало светилось изнутри. Яростный поток света ударил в плоскость второго, отразился, вонзаясь в императора мириадами острейших клинков. Человек невольно вскрикнул от боли, однако не отступил, упрямо вглядываясь в пылающую глубину. В зеркале показалось какое-то бедное селение. Император видел покосившуюся ограду постоялого двора, посеревшую местами просевшую крышу. Возле ворот стоял большой фургон, на полотняном пологе которого кто-то уже успел намалевать алой краской слова «Цирк, господ Анфима и Анфима».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 На него обрушилась волна ненависти. Ненависти нечеловеческой. Ненависти даже и не к Дану. Ненависть совершенно иного рода. Ненависть, что составляла саму суть ненавидевшего. Император ощутил касание странного разума. Почувствовал его. — Меч, конечно же!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 дала жизнь деревянному мечу. И чем больше гибло Дану и в боях, и на палаческих колодах, тем могущественнее становился зародыш деревянного меча. И зеркало фиолетового ордена было поистине могучим инструментом. Оно открывало императору такие истины о деревянном мече, на познание которых иным магом потребовались бы десятилетия.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 И отчего-то потеплел старый шрам на шее Агаты. Деревянный меч был в гневе. Сям не чувствовала его ярость. Его беззвучный приказ. «Не смотри! Не поддавайся! Это враг! Это Хуманс! Его приговор смерть как можно более мучительная!» Смерть ему, его близким, всей его расе. Смерть всему этому миру, выпистывавшему эту двуногую отраву, оскорбляющую своим существованием Великую Мать. Какую Великую Мать? Невольно удивилась Сиамни Агата. Гнев деревянного меча отступал вглубь, прятался под непроницаемыми завесами магии. Только теперь слуха девушки Дану достигли истошной вопли избиваемых. В ноздри лез зловонный дым пожаров. И совсем-совсем рядом раздавался неповторимый, давным-давно не звучавший в землях Мельинской империи, боевой клич народа Дану. Агату, как на крыльях, вынесла из убогого фургона. Горло перехватило от восторга. Все оказалось правдой. Все ее предчувствия исполнились. Войско ее народа идет по земле хуманцев, предавая огню их поганые лачуги. Земля должна очиститься, прежде чем здесь вновь поднимутся новые леса. На Китсума она даже не посмотрела. что ей какой-то жалкий старый клоун. «Сямни!» — раздалось сзади. Кицум растерянно смотрел ей вслед. Он видел, как из тряпичного кокона, словно дивная бабочка, выпорхнул легкий золотисто-коричневый меч. На первый взгляд, сработанный весь из блестящего отполированного дерева, включая и эфес,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 Из складок одежды появилось странное оружие. Короткий серп на рукояти, примерно в локоть длиной, которой крепилась цепь с увесистым грузом на конце. Нодлик просто выхватил два коротких парных меча. Где жонглёр прятал их до доселе, знала, наверное, кроме него одна только Эвелин. — Таньша, что стоишь столбом? — прикрикнул на женщину Китсум.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 Таньша молчала, она и раньше-то не охотница была поговорить, и даже сейчас перед лицом верной гибели не размыкала губ. — А тук стоком вновь встрял Нодлик. — Нам умирать, а им? — Они не из лиги, — ответил Хицум, Не беспокойся и не завидуй. Их зарежут, как баранов, а до этого еще скопят по обычаю Дану. «Предпочитаю умереть от честной стрелы!» Что-то свистнуло, коротко звякнуло в воздухе. Две половинки перерубленной стрелы Дана упали под ноги Эвелин. Женщина опустила свой серп. «Только не так, чтобы сразу», — заметила она. «Неплохо, Эвелин», — скривился Нодлик. «Только это нам все равно не поможет». погоди лезть в яму раньше времени заметил Кицум. кто знает постараемся прорваться в деревне не уцелеть никто это я тебе обещаю агата с чудесным мечом давно скрылась впереди из за крайних домов внезапно донесся яростный взрыв криков которые иначе как их статическими назвать было нельзя наша данка до тех добежала — заметила Эвелин. — Жаль, что мы не убили ее сразу, Китсум. — Получается, что да, — грустно согласился клоун. — Я должен был догадаться. Это ведь она притащила сюда этих Дану. — Ну как? — возопил Нодлик, словно ничего более важного на свете сейчас для него не существовало. — Думаю, магия ее добычи. которую они с Анфимом вытащили из Друнга», — заметил Китсум. «Так, все, хватит. За работу!» Впереди разбегались последние защитники баррикады, преграждавшие вход в деревню. Данус непонятный, а может, как раз наоборот, очень понятный, ярости искали не победы, а именно боя. Схватываясь с врагами даже на не слишком выгодных позициях,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 Над краем перевернутой на бок телеги появилось лицо воина Дана в высоком блестящем шлеме. миндалевидные глаза полны ярости. Взлетел уже обогренный хумансовой кровью длинный тонкий меч. Таньша резко взмахнула рукой, и Дану опрокинулся. Из глазницы торчал метательный нож циркачки.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 Вместо этого они старались достать их, посылая стрелы навесом через баррикаду. Словно забавляясь, Севелин играюще разрубила три или четыре прямо в воздухе. к пару просто поймал, после чего с отвращением переломил через колено. Кицум одним прыжком вскочил на какую-то бочку, широко размахнулся со своей нелепой пеньковой веревкой. Очередной воин Дану поднял меч для защиты, но веревка неведомым образом захватила петлей клинок вместе с гардой. Кицум рванул веревку на себя. Она разрезала и железо, и плоть с куда большей легкостью, чем нить маслоторговца режет массивный желтоватый шмат. Дану с истошным воем упал вниз, а веревка замелькала хлеща в разные стороны. Гнилые пеньковые волокна разлетались влево-вправо. Только у самых концов обмотка оказалась добротной. Сверкнула тонкая, едва ли толще человеческого волоса нить. Каждый взмах странного кицумого оружия оставлял за собой в воздухе целые шлейфы крови. Нить резала клинки, доспехи, шлемы, кости, плоть. Дану откатились, оставив под баррикадой шестерых убитых. Нодлик поднял упавшую рядом с ним отсечённую часть меча. Срез был ровным и гладким. «А она у тебя диамантовая, что ли, нить эта? А, Кицум? Эвелин метнула вслед пятящимся Дану пару звездочек, один упал. «Неплохая работа», — самодовольно сказал Кицум.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 Просто и молча упал на колени, прямо в грязь, последних дней предзимья. «Иммельсторун!» — прохрипел Седрик. Глаза его сделали совершенно безумными. «Кой дхэт инмельсторун! Иммельсторун Следом за предводителем на колени попадали остальные воины. Привычная речь Дана звучала для Агаты словно музыка. Хотя... Нет, больше она не будет Агатой. Навсегда покончена с проклятым хумансовым прозвищем. Она... «Тямниоэктакан», равная среди равных, провидится, вернувшая своему народу деревянный меч. «Нет времени для преклонения!» Выкрикнула она, взмахивая мечом. Слова, которые она произносила, были самыми простыми. Любой на ее месте сказал бы, наверное, то же самое, но на данное это подействовало словно откровение. Седрик и остальные тотчас вскочили с колен. По слову меча, прохрипел Седрик, веди нас, видящие.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 соорудили какую-то мусорную кучу, с которой пытались дать отпор наконец-то перешедшим в наступление воинам старшей расы. Меч содрогнулся от несдержимого гнева. «Как? Жалкое хвосте дерзает противостоять ему? Сотворенному на погибель всем врагам Дану?»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 В свое время она, Эктакан дала слово посчитаться с Эвелин, и она посчитается. Агата перехватила поудобнее фес деревянного меча и легко побежала к баррикаде. «Красиво идут», — спокойно сказал Кицум. Старый клоун вытер пот со лба, он взмок, несмотря на холодный день. Из низких туч летели редкие снежинки. За спинами обронявшей баррикаду четверки из деревни опрометью бежали прочие ее обитатели. Стать рядом с защитниками не дерзнул ни один. «Вот и подумай, Китсум, стоит ли умирать ради этого быдла?» Коротко и хрипло рассмеялась Эвелин. «Вспомни, как следует, все, чему тебя учили ветви, девочка!» И тогда я еще детей твоих в храме Спасителя имя полагать приду, — усмехнулся старик. Детей. Эвелин внезапно дернула щекой и запустила руку куда-то за пазуху. — Хитсум Таньша, кто выживет, если выживет? Не оставьте наших с Нодликом. — Так у вас есть? — поразился клоун. — Есть. Болезненно скривился жонглер, ловяя демонстративно переламывая колено очередную стрелу. Иль мы не люди? Мальчик и девочка. Кицум, возьми мой. Эвелин торопливо протянула старику маленький бронзовый медальон. Дешевая грубая работа, верно, чтобы не позарились мародеры. Нодлик, таньше дай. Молчаливая смерть девы, не произнося ни слова, взяла бронзу. и все так же, не произнося ни слова, кивнула. «Ничего, ничего, рано себя хоронишь», — ворчливо сказал Кицум. «Ты пока еще в платье, не в саване». Подошедшие почти вплотную к баррикаде Дану дружно взвыли и бросились в атаку. Их лучники перестали метать стрелы, наступал черед меча.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 Ее звездочки летят одна за другой, но по большей части отскакивают от шлемов и нагрудников Дану. «Хватит!» — Редкий Цум, хватая смерть Деву за руку. «Побереги ножи для Данки, мы их сдержим!» Кажется невозможным, что двое бойцов остановят накатывающий вал атакующих. Однако коротко свистят мечи Нодлика, Петля Китсума вспарывает воздух, два тела падают, третьему удается перепрыгнуть через переграду, но тут его встречает сер Эвелин. Четвертый, пятый, шестой. «Вон она! Вон, Данка!» — кричит Кицум в тот миг, когда его нить начисто сносит едва поднявшуюся над баррикадой голову. Следом за рядами Дану бежит Агата. В руке нелепый деревянный меч, пусть даже и красиво сделанный. Увы, но Китсум слишком хорошо знает, что такое Эммельсторн, и что это отнюдь не игрушка. Дану напирают, и Кицум и Нодлик дерутся уже в полокружении. «Уложи Данку!» — вновь вопит старый клоун. Он ловко уворачивается от серебристого клинка, сверкает летящая к шее обрещенного диамантовой нить, но... Кицум внезапно поскальзывается и падает. На ровном месте. Оружие выпадает из его руки, полудюжина мечей тотчас пригвождает его к земле. Нодлик растерянно смотрит на собственные руки. Внезапно утратив всю ловкость, они... Кое-как отмахивается отлично сбалансированными, созданными для верной защиты клинками точно парой деревяшек. Неловко отбивает удар и тотчас пропускает выпад. Острие клинка данного высовывается у него из спины. Эвелин, только что лихо зарубившая одного, наполовину задушившая, наполовину разорвавшая цепью горло другому,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 Ничего иного, кроме как отвезти потрепанную армию к ближайшему воинскому лагерю, никто предложить не мог. Похоже, что оставалось только одно — сковыривать орденские башни по одной, подобно тому, как хирург вскрывает многочисленные нарывы. Война затянется на годы, а казну пополнить неоткуда. потому что бароны, само собой, налоги платить перестанут, воспользовавшись наступившей смутой. А многие наверняка встанут на сторону Радуги. Впрочем, этого император как раз не боялся. Оставшиеся у него когорты справятся с любым баронским ополчением. Но задача это все равно не решит. «Радуга медлит. Радуга тянет время, отделываясь мелкими подачками».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 Хотя все наставления по военному искусству рекомендуют бить распылившего свои силы противника только по частям, создавая численное превосходство в каждом отдельном бою. С «Радугой» этого не пройдет. Хотя, с другой стороны, если бы башню Кутула обороняли несколько тысяч магов...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 А за каждый день на этой войне император платит вдвое. А на востоке Дану, предводительствуемая девочкой с деревянным мечом, уже мстят вечным врагам. И совершенно непонятно, где Радуга, где Сежез, Гахлан, Ревас, остальные. Что, хотелось бы знать, предпримет бесцветный Нерк. Неужели и на сей раз останется в стороне?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 Никто не сомневался, что этот враг отнюдь не жалкие легионы презренной империи. Маги-радуги, наконец, стряхнули оцепенение и собирают силы. Возможно, это предстояло выяснить. Сидри первым почувствовал неладное. Под землей зашевелилась, сбрасывая каменные оковы, какая-то новая сила, доселе, крепко спавшая в глубине.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 Хвост молнии прорезал жемчужное светящееся облако, что окутывало гномов. Сидри услыхал сдавленный крик кого-то из сотоварищей. и, помня себя, гном рванулся к кристаллическому ковчегу с драгниром. Остатки линии пентаграммы под ним вспыхнули огнем. На Сидре загорелась одежда, однако он этого даже не заметил.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 Она мгновенно узрела собрат окружающегося над башней Кутула. Черные крылья широко развернулись. И, сдав пронзительный вопль, тварь понеслась на восток. Тави уже давно закончила с мечом, тщательно очистила от плоти врага гномий зазубренный кинжал, Успел отполировать его до немыслимого блеска, а маг Акциум все продолжал свое кажущееся бесконечным колдовство. Стоял замерев в глубоком трансе с широко раскинутыми руками, глаза открыты, и взор смотрит в недоступную для Тави даль. И магический эфир трепещет от бесконечных, И неимоверно сложных заклятий, постоянно творимых волшебником. Тави сама была бы рада не видеть, не чувствовать той пропасти, которую Макс спешно мастил сейчас своими заклятиями. Однако она могла зажмуриться, могла даже запечатать себе взор несложными заклинаниями, однако перед ней по-прежнему стояло жуткое видение бездны без конца и края. откуда медленно поднималась неисчислимая волна каких-то белесых созданий. Ощущение бескрайности и бесконечности бездны странным образом сочеталось с четким осознанием. Еще немного и бездна переполнится. Сколько прошло часов Тави не знала. Она забыла о голоде и жажде, она просто ждала, когда Аксум закончит свою великую битву. Или, по крайней мере, сумеет подать ей знак, что она тоже может помочь. Однако Аксум внезапно лишь глубоко вздохнул и бессильно уронил руки, взгляд его вновь обрел осмысленность. Тави со всех ног бросилась к нему. — Ты что...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 Аксум припал к горлышку, сделал несколько глотков, задохнулся, губы ладонью. — крипка зараза! То, что надо. — А было это... Это было вторжение, Тави. — Вторжение? Кого? — Тех самых козлоногих тварей, за которыми мы с тобой охотились. Мы оказались правы, здесь их ковен. Точнее, один из главных ковенов. Эти твари, что погребены здесь, их ближайшие сородичи. А теперь. Теперь эта нежить возвращается, и притом в таких количествах, что даже мне не удалось полностью перекрыть перед ними проход. Не удалось. Максум казался Тави, если не всемогущим, то по крайней мере. Конечно.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 Слабо улыбнулся акциум. «Сильная девочка. Только тебе туда смотреть вовсе не полагалось». «Что это было, учитель?» Вновь повторила Тави. «Это бездна. И твари в ней...» «Они ведь не просто злобные бестии, одержимые лишь манией пожирания». Устало прикрыл глаза волшебник. «Это...» Куда больше? Бездна лишь тщетные попытки нашего сознания представить непредставимое? На самом деле это похоже на разрыв. Разрыв в ткани мира, точнее, всю утончающуюся и утончающуюся ткань, под которой формируется то ничто, которого я так боюсь. Ты и боишься? поразилась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 магия крови чтобы запечатать крысины ластак чтобы они забыли даже дорогу сюда. ты понимаешь меня нет э, -э, -э а слезы слезы то нам зачем ну ка глядеть веселей учитель ты ты хочешь убить что за глупости Аксум аж побагровел и притопнул ногой. Поскольку он пытался проделать это сидя, получилось только какое-то расшаркивание. «Ты что же, решила, будто я притащил тебя сюда, чтобы принести в жертву?» тьфу, «Тьфу, даже говорить о таких глупостях не желаю. Да задумай я такое, ты просто обязана была бы всадить мне нож под ребра и была бы полностью права». «Ну, все еще плачешь?» «У, учитель, я подумала, что вы хотите убить себя!» Максум как-то странно и резко дернул головой. Лицо его скривилось в недовольной гримасе. Тяжело вздохнув, Мак принялся мять свободной рукой подбородок. Дави, девочка, пойми...»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 Даже самое пространство и самое время. Магу, что сотворить такое, следовало бы принести себя в жертву. Там же, на том месте, где он сотворит роковое волшебство. Но куда там? Стал искать способ выпутаться. Аксум тяжело вздохнул. И нашел, как будто бы... Да вот только кажется мне, что наши нынешние беды с тревогами все берут начало свое там. Мак умолк с подозрительно виноватым видом, опустив голову. Тави тотчас прижалась к его плечу. Ты говорила себе, учитель, ведь так? Она отбросила вежливое вы. «Хм. С чего ты взяла? Поверь, я вовсе не собираюсь умирать.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 Тави вновь вспомнила бескрайний бездонный провал и невольно поежилась. Да есть ли во всем мире сила, способная на такое? А вот это мы с тобой и узнаем. Словно прочитав ее мысли, акциум подмигнул девушке. А ты молодец. Удержал эту тварь? Внезапно сменил он тему. Понятно, хочет подбодрить, — подумала Тави. «Да нетрудно это оказалось, учитель!» «Нетрудно?» Брови мага взлетели вверх. «Вот как!» «А ну-ка, дай мне руку! Надо пойти взглянуть!» Аксун долго водил руками над уродливой мордой и грудью бестии, то и дело скептических мыкая. «Ничего не понимаю!» Наконец признался он. «Ты ее прикончила, это несомненно. Но вот только откуда же...» «Что откуда же? Учитель?» — недоуменно спросила Тави. Вместо ответа Аксум схватил ладонь Тави, поднеся ее прямо к развороченному горлу чудовища. «Закрой глаза!» — властно приказал маг. Тави повиновалась. Сквозь закрытые веки она ясно видела сейчас и заваленные костями пол склепа, и распластавшуюся тварь, и даже легкий порог, курящийся над глубокой раной. Взор с легкостью проникал сейчас сквозь плоти покровы. Три громадных сердца бестия не бились, однако тень сознания ее так и не угасла. Подёрнутая серым пеплом, она слабо и мрачно светилась сквозь завесу. Дикое сочетание перемежающихся угольно черных и снежно-белых полос с тёмно-алыми кляксами, словно там разбились о камень капли ее крови. Эти кляксы до сих пор слабо дрожали. Несмотря на страшную рану, существо не было мертвым. Но почему? Невольно простонала Тави. Маг отпустил ее руку, и пальцы девушки тотчас стиснули эфес. «Отрубить бестии голову! Почему она Тави не сделала это сразу?» «Боюсь, тут столь грубыми мерами не обойтись». Едва заметно усмехнулся Акциум, однако усмешка получилась уж очень бледной и вымученной. Каждая тварь — часть надвигающейся бездны. Это не просто живое существо, которое можно проткнуть мечом, отважной Тавия. Она — часть бездны. Но и бездна — часть ее. Это не тварь вышла из привидевшихся тебе от провалов. Это сами провалы идут к нам. Бездна в каждой из этих...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 иначе никогда бы не послал тебя против такого врага. Он с силой провел ладонью по лицу. Вид у мага был виноватым. То, что ты сразила ее — чудо. Просто чудо. Наверное, надо сказать спасибо тем древним, что творили основанные на крови жертв заклятия. Оно ослабляет связь твари с бездной. Бестия становится больше похожа на обыкновенное страшилище, не ужаснее какого-нибудь Хеда или Мармата. Тави никогда не слышал о таких созданиях, но не получилось и спросить. Аксум говорил все быстрее и быстрее, точно боялся, что их прервут. Понятно, почему древние так боялись их. Понятно, почему поклонялись точно богам.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 Брандей. Поколение. Судорожно цеплялись за жизнь, слишком хотели жить. Поражение никак не могло ложиться у нас в головах. — Учитель, учитель, о чем вы говорите, учитель? Чуть не в голос разрыдалась Тави. Наставник явно бредил и нес какую-то чушь. Нифльхель, Брандей. Слова эти ничего не говорили девушке. Это были отзвуки чего-то невообразимо далекого, тайного, совершенно непонятного. И что толку думать еще и об этих тайнах, когда в гости к ним вот-вот пожалует сама бездна? Аксум внезапно умолк. Глаза его блестели, как будто от сдерживаемых слез. «Прости, Дави. Я... я расчувствовался». Очень, знаешь ли, невесело вновь осознавать, каким болваном ты оказался. Волшебник вздохнул. Что ж, проигрывать тоже надо уметь. Нам ничего не осталось, девочка, как только лишь держаться. Где держаться? Здесь? Учитель, но ну я ведь ничем, совсем-совсем ничем не могу помочь. Твоя храбрость и жажда боя — лучшая помощь.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 — Думаю, не слишком долго. Бездна не любит, когда ее останавливают силой. Акциум задумчиво покачал головой. — И еще, знаешь, Тави, девочка, мне кажется, козлоногим друзьям мы противостоим не в одиночку. На лице Тави отразилось недоумение. — Ты забыла о радуге, Тави. —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 Конечно, мою заплату им не подкрепить. А сами они противостоят врагу слишком близко к собственному миру. Мне помогать им лишь впустую растрачивать силы. А кроме того... Столько времени было бы потеряно на переговоры и согласования... Аксиум усмехнулся. Они настолько боялись меня, пока я оставался в заточении.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 который никто уже не сомневался, в тех лесах не расплодились бы, противные естеству истинного гнома, мерзкие Дану. Но на это сейчас не было времени. Впереди таился какой-то могущественный враг, а навстречу по тракту, когда носили разведчики, двигалось сразу несколько легионов. По численности имперское войско превосходило отряд гномов самые меньшие в четверо, если не в пятеро. Впрочем, пусть их. Воинство подгорного племени заскучало без боя. Хумансы бежали, бросая все добро. Какой интерес в таком походе? Прежде чем войско доберется до мельина, каждый топор должен покрыться вражьей кровью во много слоев. Сидри теперь не отходил от ковсега с алмазным мечом, дорезив в глазах, всматриваясь в прихотливую игру огоньков. на блестящих отполированных гранях. Меч чувствовал впереди врага. Врага настоящего, которому все имперские легионы в совокупности — ничто. Прах. Пушинка. Волшебство обернулось кровью, и больше гнома повторять его не пытались. А на встречающиеся порой холмы с дальменами взирали мрачно и подозрительно. На следующий день, когда с небес вовсю сыпала сухая снежная крупа, армия каменного престола лицом к лицу сошлась с имперскими легионами. Ночью, когда император начал уводить войско из башни Кутула, на дороге его встретил еще один гонец. И вновь в валы ряси с белой торочкой. Сцена повторилась.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 «Но коли найдется один, что превозможет зверя, стоять миру другие двунадесять тысяч лет». Приход, глава одиннадцатая, стих восьмой. Подписи не было, стояла оттиснутая валом сургуче печать архипрелата. Император молча пожал плечами. «Велено ждать ответа», — прохрипел монах. «Ответа не будет».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 рванув левой рукой узел веревочного пояса. Арбалетная стрела, угодив в правое плечо, сшибла его с коня. Вольный, усмехнувшись, вернулся в строй. «Как же глупые эти хуманцы!» «Положите его в обоз, только охрану приставьте понадежнее», распорядился император. «В ближайшем городе отдадим монахам». Он оглядел свою свиту.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 «Божий человек! Пророчествовал!» Понеслось со всех сторон. Император повернулся. Осветился вычеканенный на латах Василиск. Казалось, глаза чудовища горят яростным пламенем. — Тот оспаривает мой приказ? — спросил император ровным голосом. Вольные, не дожидаясь команды, сомкнули ряды вокруг повелителя. Мелькнули черные тени вскинутых арбалетов. Повелителю никто не возразил. Несколько легионеров уже возились с монахом. Старший седоусый Центурион повернулся к императору, прижав правый кулак к сердцу. — Повиновение империи. Повелитель да взглянет на это. — С! коротко бросил император.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 Два пограничных легиона, двенадцатый и четырнадцатый, купе с поспешно набранным городовым ополчением западных краев, еще шестнадцать полных когорт, хотя, конечно, этим 16 когортам до настоящих, как от земли до неба. Вполне достаточно сил, чтобы раздавить ощумевшие от собственной дерзости и невероятной доселе удачи горстку вторшихся едва ли полные пять тысяч секир имперцев собралось почти двадцать четыре тысячи более чем достаточно командовавший здесь легат немолодой прошедший не через один бой ветеран в победе не сомневался однако и о враге судил здраво гном и противник опасный и упорный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 На рассвете дозорные заметили небольшую армию подгорного племени, спокойной без лишних слов, выстраивающуюся в боевой порядок. Легат усмехнулся. «Ну, конечно же, три хирда. Один главный в середине, и два небольших прикрывают фланги. Ни легкой пехоты, ни стрелков, ни тем паче конницы. Бока и спина этого войска открыты. Резервы гномы презирают».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 Самострелов было много, одному арбалетчику помогали двое-трое заряжающих и болты хлынули потоком. Опытные воины целились поверх щитов, гномы падали. Правда, немногие. Подземная броня была очень хороша, и все-таки падали. И невидимые командиры отдали приказ к атаке. Именно этого и ждал Марк. «Буксинщики, не спать!» Строй легионов дрогнул, манипулы за манипулой двинулись вперед. Предстояло показать преимущество хорошо обученных солдат над горячими, конечно же, кипящими ненавистью, но далеко не столь добротно вышкаленными низкорослыми бойцами. У гномов-стрелков было мало, может быть, сотня другая не больше. Они били с третьего ряда над плечами копейщиков второго и щитоносцев первого. Какой уж тут прицел. Легионеры прикрылись щитами, почти не неся потерь. Но уже выбеленной первым снегом равнине быстро сближались правильные четырехугольники войск. Империя по праву гордилась своими легионами. Никто не нарушил строя. Манипулы чуть разомкнулись. Вот они уже совсем рядом с гномами. Торжествующий рев сотен и тысяч глоток. Легионные знаки с Василисками империи плывут в холодном воздухе. Кажется, они вот-вот ударят на коротке, кинутся со своими короткими мечами на длинные копья. Но нет. Взмах руки Центуриона, первый ряд легионеров со всей силы мечет пилами, целясь в щиты Хирда и тотчас же поворачивает назад. Солдаты проходят сквозь разомкнувшиеся шеренги, занимая места в тылу.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 Манипулы вновь попятились. Казалось невозможным прорваться к щитам врага через сплошную щетину копейных наверший. Отступая, оба легиона отхлынули вправо и влево, открывая взором гномов частокол сорвом и густо стоящих там стрелков. Крылья имперского войска начали заходить гномам в спину. «А покажем им!» Проорал какой-то стрелок, высовываясь чуть ли не в полный рост. И вновь ливень стрел. Колючий, клещущий по щитам и шлемам Хирда ураган. Однако гномы не поворачивают. Напротив, они с ревом кидаются вперед. Казалось, они забыли даже об имперских когортах, что уже нацелились им в бок и спину. Скованные цепями щиты не позволяют Хирду рассыпаться. Причудливое щетинистое чудище, да ни одно, целых три, катится вверх по склону навстречу стрелам, навстречу смерти, не обращая внимания на падающих товарищей. Вперед! Вперед! Только вперед!» Легат ждал. Гномы действовали именно так, как и должны были. Пока что они не рискнули менять щиты первого ряда слишком рискованно.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 Среди ополченцев над Чистоколом взлетели алибарды. Самое лучшее оружие против таких вот закованных в броню до самых глаз невысоких силачей. И кто явно подражая гномам, выбрал тяжелые секиры. Пехота, ощетинившаяся пиками алибардами, может держаться долго. Даже против Хирда. Тем более, что с тыла на гномов надвигались два почти не понесших потерь имперских легиона. На месте командира гномов легат уже давно бы скомандовал отступление. До этого мига сражение длилось как множество иных, чем-то напоминая причудливую игру. И легионеры и гномы были опытными воинами никто не терял головы, никто не лез на рожон. Война — это не столько геройство, сколько тяжкая и изматывающая работа. Когорта в тылу врага может сделать порой куда больше, чем самый мощный приступ десяти легионов. И большой хирт, и оба малых оказались под перекрестным обстрелом. Марк своими глазами видел, как в хирде падали бойцы. Стрелы находили-таки щели или слабое сочленение доспеха. Все уже ясно. Бой выигран имперсами. Именно выигран, а не вырван великими потерями и кровью. Драгнир! Драгнир! Драгнир! Внезапно пронеслось над полем. Драгнир! В самой середине большого хирда что-то засверкало. Элегат успел еще подумать, что кто-то из гномов подставил под солнечный луч, обитый металлом и отполированный до блеска щит.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 Немногие из них падали, срываясь и скатываясь вниз под ноги наступавшим. Их топтали так же равнодушно, как бревна. Замелькали короткие мечи гномов, кое-где, где, -где место оказалось больше, легат увидел сверкающие взмахи секир. Ополчение взвыло, словно громадный смертельно раненый зверь. Кое-кто, бросая оружие, уже ринулся искать спасение в бегстве. Другие сражались.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 Десятка-полтора гномов, с головы до ног покрытых кровью, словно они рвали тела своих врагов голыми руками, заметив имперский штандарт с Василиском, завобили что-то на своем непроизносимом наречии, и, размахивая секирами, копья во множестве валялись по обе стороны частокола, ринулись на них. Вокруг легата стояло почти пятьдесят бывалых и надежных триариев, Ветеранов, не боящихся никого в целом свете. Они встретили гноми натиск пилумами, однако подземные воители, казалось, все поголовно обратились в берсерков. Один хохоча ринулся прямо на наставленные пилумы. Его броня отразила три. Четвертый вошел точно под наплечную пластину. Однако гном, несмотря на брызжущие из-под доспеха кровь,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 Когорты накатились и отступили, длинные копья разили без промаха. Имперское знамя с Василиском рухнуло. Какой-то гном содрал тяжелую ткань с древка, что-то завопил, размахивая полотнищем над головой, швырнул его через щистокол. Ясно было, что командовать имперцами больше некому. Строй легионов сломался.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 Легионы отступали к лесу. Их по-прежнему было куда больше, чем подземных воителей. Однако хирды вцепились в своего растерянного противника, точно терьер, в горло лисицы. Раз за разом хирд раскалывал строй манипул, и только малое число гномов и то, что они не могли сомкнуть кольцо, уберегло легионы от полного и поголовного уничтожения. Иные когорты прорывались, сжав ряды так же плотно, как Хирт, и выставив вперед двойную стену щитов. Иные рассыпались, давая легионерам возможность спасаться самим. За одиночками Хирт не гонялся. В полудню бой стих. Оля осталась за гномами. На истоптанном снегу быстро застывала кровь почти десяти тысяч убитых хуманцев.